Александр Грин. «Мрак». Первое. «Я никогда не находил удовольствия в так называемых светлых явлениях, отчасти по скучнейшей их одинаковости, законченности и шаблонности, отчасти по причинам необъяснимого происхождения, лежавшим, надо полагать, в основе моей души со дня рождения. Грубое топорное зло тоже отталкивало меня». Особенно если оно преследовало какую-нибудь практическую материальную цель. Деньги, наслаждение вообще корысть. В жизни более всего нравилось мне зло, обдуманное, бесцельное зло для зла, для спорта, для удовлетворения преступных инстинктов. Происходя из богатой, образованной и почтенной семьи, я в силу своего положения должен был вести обычную жизнь людей нашего круга, посещать балы, концерты, вечера модные лекции, театры и выставки. Обстановка такого времяпровождения мало располагала к искренности и откровенности, и мне нельзя было ни с кем поговорить о себе. Большинство, если не все мои знакомые, были порядочными лицемерами и, вероятно, прозвали бы меня чудовищем, посвятия их в тайны своих мрачных наклонностей. Я жил одиноко в мире жестоких грез. Определить, объяснить, как, с какого именно времени появилось, выросло и окрепло во мне желание совершить убийство, я не мог быть даже размышляя годами. Ведь живого человека, кто бы он ни был, начал возбуждать во мне тяжелую глухую тоску, потребность прекратить эти независящие от меня движения рук, ног, спины, шеи, эти звуки чужого голоса, дыхание эти явления чужой жизни тревожившие и угнетавшие мое больное внимание ведь трупа не менее угнетал меня но то было кажется ревнивое чувство ревность к смерти опередившей меня в данном случае я опускаю подробности борьбы с собой в эти жуткие месяцы скажу лишь что потребность убить стала неодолимой я должен был уничтожить человеческое существо или всю жизнь ужасаться этим настойчивым маниакальным стремлением. Решение созрело внезапно, как бы во сне, я вздохнул полной грудью и стал обдумывать преступление. 2. Не очень смешно это обдумывать убийство, не зная еще кого убить, где и каким образом. Я три дня подыскивал мысленно подходящую жертву. Многие из знакомых моих не годились для этой цели, Все это был народ чуванный, сильный, здоровый, удачливый в жизни и в делах, словом, не принадлежавший к типу людей, погибающих тайной насильственной смертью. В наружности их не было ничего рокового, а этого-то я и искал ради не цели, а логичности преступления. Наконец, я остановился на рифте. Рифт был молодой человек, болезненный, склонный к предчувствиям и меланхолии. Собою представлял он не разочарованного, а тот человеческий пустоцвет, с каким склон возиться истеричной дамы, утверждая избранность натуры там, где душа просто зевает от скуки и бестоланности. Риф любил повторять, что жизнь его трагична и что он предчувствует близкий конец. Правда, трагического в его жизни было лишь множество долгов, но он так уверил себя в горестности своего существования, что разговаривал не иначе, как вздыхая и морщись. Лицо Аскета, глаза больной овцы и волосы Рубинштейна. Вот его грубый портрет. Он любил охоту, я тоже по ужасным причинам уже рассказанным, и мы в теплый осенний день отправились двое в горные леса Лилианы, моей родины. К закату солнца достигли мы весьма мрачной и удивительно дикой долины, в которой я никогда не был. Я спрашивал себя, не влияние ли неких неведомых сил, что мы остановились на ночлег именно в такой местности. Ее вид наполнял душу угрюмостью, вызывая скорбные и зловещие мысли. Необъяснимый трепет почувствовал я, рассматривая пейзаж как нельзя более был создан он для убийства или другого черного дела. Плохая репутация мельниц, лесных постоялых дворов и каменоломен, быть может, складывалась под влиянием обстановки, толкающей к преступлению. Эта долина была ровным каменистым скатом к обрыву пропасти. Мох какого-то неприятно-желтовато-белого цвета, покрывший боковые холмы и кусты терновника, составляли всю растительность долины, придавая ей как бы прокаженный, проклятый вид, однотонный и отвратительный. Вялые изгибы холмов тучи, обложившие небо, и мертвенный последний свет заката, в соединении с огромной дикой пустотой, с молчанием и полной уединенностью, веяли отчаянием. Именно отчаяние души, увидевшей себя преступно свободной, выражалась с этой дьявольской местностью. Я заглянул в пропасть. На глубине, в высоте колокольни, стоял непроницаемый слой белого пара, скрывавшего бездну. Из пропасти несло холодом. «Неужели мы будем ночевать здесь?» — сказал Рифт. «Не очень это веселое место. Место не для нервных людей». Прибавил неохотно, как бы боясь действия слов. «Какая разница?» — возразил я между своей спальней и таким ночлегом. Я не вижу никакой разницы. — Вы шутите? — сказал он. — Так же умирают в постели, как и в пустыне, — сказал я, пугая сказанного, смысл которого был известен мне и чужд Рифту. Он вздрогнул. — Что это с вами? — спросил Рифт. — Ваша речь похожа на бред. Вы дрожите? Вы больны? Тут он сделал некий необыкновенный жизненный, характерный для него жест. Слегка стукнул ногой о ногу, как бы шаркнув. Неудержимое желание убить его поднялось во мне, но я ждал-ждал, когда мною овладеет ужас неизбежного и передаст рифу, и когда с ужасом, с тоской и криком я нападу на него инстинктивно, как кошка бросается на мышь. Привязав лошадей к кустам, мы нарубили сколько могли терновника и зажгли костер. Я помню, что мы закусывали, говорили о городских событиях и уснули. Помню также, что перед тем, как уснуть, я странным образом перестал думать об убийстве и, удивляясь этому, отложил дело. Я спал очень крепко. Я проснулся, взглянув на часы в середине дня. Еще лежа, я подумал, что Рифт вчера ошибся, говоря о кабанах по ту сторону гор, и захотел сказать ему, что там нет кабанов, но, осмотревшись, увидел с безграничным удивлением, что рифт исчез. Не было ни его, ни его ружья, ни одеяла, ни лошади. Я был один. Ничего не понимая, я закричал, призывая рифца, и не получил отклика. Я выстрелил несколько раз, и безрезультатно. Теряясь в предположениях, в беспокойстве о пропавшем приятеле, я объездил несколько верст в окружности и не заметил даже следов копыт. Я мог пропустить следы, сказал я, останавливаясь на краю пропасти, с некоторым сомнением, с некоторым уклоном мысли в сторону невозможного. Я торопился, наверное, Рифт пошутил со мной, он где-нибудь здесь поблизости, но где? Я не мог также не видеть, что нахожусь в очень бодром, здоровом и ясном сознании духа. Я как бы вышел из закрепляющей ванны, я выспался. Мои планы убийства, мои зловещие повседневные замыслы казались теперь, хотя я вспоминал это с лукавой и рассеянной ленностью, очень смешным капризом, недостойным пожатия плеча, даже воспоминания. Тем более я хотел разыскать рифта. Я хотел воочию увидеть то, чего не сделал в живом образе человека. Я знал теперь, что никогда не мог стать убийцей. Я джентльмен с ног до головы, сливки цивилизаций. Человек с лицом мыслителя и привычками сноба. Как сказал, я стоял, будучи верхом, на краю пропасти, смотря в нее с тем недоумением, с каким потерявший что-либо человек беспомощно уставляется взглядом на любую вещь, желая сосредоточиться для понуждения памяти. Нервность моей лошади удивила меня. Конь беспокойно переступал с ноги на ногу, перед ушами и все время находился в состоянии сдавленного узкого кипения. Его ноздри широко раздувались, и вот он оглушительно, потрясающе заржал, высоков вскинув прекрасную черную голову. Прошло несколько изнурительных мгновений ожидания, в течение которых неподвижно завершалось во мне бурное потрясение. Я слышал вихри голоса, стоны и оглушающие удары и неумолимое предвижение ужаса, почти лишило меня сознания. Тогда из глубинной пропасти и слоя белого холодного пара, опущенного в ее расселестный зев, достигло моих ушей слабое ответное ржание. Я узнал голос лошади рифта. Этого было достаточно, чтобы моя воскресшая в судорогах и в болях память вернула меня к тому глухому часу ночного молчания, когда я, действуя бессознательно, душил сонного рифа когда тащил к пропасти труп и, бросив его в пар, сделал то же самое с вещами жертвы, и когда, терзаясь невыносимым страхом преследование, подвел к обрыву бедную лошадь, выпустив в нее пулю, после чего она покатилась к мертвому своему хозяину. Вероятно, после несмертельного выстрела тело ее застряло где-то в уклоне заросшего кустами обрыва пропасти, и теперь оклевающее животное отвечало призывному наверху ржанию. И теперь, когда освобожденная от мрака душа стелилась понять, как могла она дышать этим мраком и всячески отталкивала его, я должен был завершить жизнь с неотступно звучащим из бездны ржанием и мертвым лицом рифта перед глазами. С рыданием, с злым воем, не удерживаясь я, торжествуя плача, я... Безнаказанный, безногий, погибший, я, в котором всегда два, беру свои палки. Ну, проклятое зеркало. Бей его. Я бью раз. И лохмотья стекла остро сверкает на пустом дереве. Невероятно смешно смотреть на это со стороны, но мне теперь все равно. Все равно.